Глава 14. На слабо Выйдя от Пироговой, я не стал спешить садиться за руль и уезжать. Вместо этого неторопливо проанализировал разговор с ней так сказать, показания. А показания у нее были раздражающе пустыми. Все у Пироговой, что ни спроси, нет, не было. Не звонили. Чужаки не ходили, подозрительного поведения не было. Информации от нее как от глухого партизана. Позволив легкому раздражению покинуть меня, я отметил, что все же время потрачено не впустую. Она подтвердила, что Тамара в вечер исчезновения в гостях была, что никуда бежать она не планировала. Угроз, по крайней мере явных, тоже не было, как и случайных знакомых и очевидных опасностей. И если верить Пироговой а всегда стоит допускать, что источник информации врет или заблуждается, Тамара ушла домой по тропинке. Это является очень четкой версией места исчезновения. Так Тамара вышла от Пироговой в направлении своего дома и не дошла. Словно в школьной математической задаче, турист вышел из пункта А, но не дошел до пункта Б. Придя к этой очевидной мысли, я решил отработать эту версию до конца поэтому вместо того, чтобы сесть в машину и уехать, решил пройтись по той самой тропинке. Действительно, между домом Пироговой и улицей Желанной был лук. Не такое место, которое сеют и пашут, а скорее неровное место, заросшее травами, сорняком, иногда и кустами, где хорошо пасти скот, гулять, где открыто и безопасно. Хотя не совсем тут открыто и ни разу не безопасна. Тропа в какой-то момент спустилась вниз и попадала в мертвую зону, где кусты и неровность местности скрывали это место от дома Пироговой, и вместе с тем это было сравнительно далеко от него. Пирогова говорила, что ее собака брехливая, чуть что лает, однако это место достаточно далеко, чтобы собака не учуяла. Я обошел это место и заметил, что трава тут, возле тропы, была примята. Я присел и осмотрел примятость. Пара размытых дождями следов обуви, несколько квадратных метров придавленной к земле травы. Это может означать что угодно. Тут могла полежать собака или пьяный сосед дядя Митя, а может быть, тут кого-то схватили, вырубили и спеленали, чтобы унести. Крови нет, во всяком случае теперь. Никаких посторонних предметов, как в детективе, где на месте преступления находят брошку или часы с минутой, когда было совершено преступление. Ощупал влажную почву. Ничего тут нет, просто примятая трава, не более того. С другой стороны, если это то самое место, то похитителей было несколько, либо один, но физически здоровый человек. Достаточно сильный, чтобы унести Тамару в режиме Паучок нашу муху цикатуху в уголок поволок. Это, если уж на то пошло, не всякий сможет. Не так легко таскать людей, а следов тачки или машины тут не было. Я прошелся по тропе дальше, почти до самого огорода Тамары. Больше ничего интересного мне не попалось. Тихо вокруг. Я постоял какое-то время, вытирая ладони о штанины, и понимал, что надо возвращаться к машине. Вернувшись к машине, я не поехал дальше по почтовым делам, а, сделав крюк, доехал до дома Тамары, чтобы дополнительно расспросить дочерей. Олеся, старшая, стояла на пороге, нервно теребя рукав растянутого свитера. За ее плечом маячили бледные тени сестер. В их глазах плескалась надежда, смешанная со страхом, то самое состояние, которым встречают плохие новости хотя мечтают получить хорошее. «Дядя Вадим, вы нашли маму?» «Пока нет», — честно ответил я, проходя в прихожую. Сегодня пахло варениками и подростковым парфюмом. Девочки молодцы, налаживали быт, кушали, ходили в школу и в целом держались. Такое не каждый сможет. «Мне нужно, чтобы вы кое-что посмотрели». Я достал телефон и открыл галерею. Яркий экран в полумраке коридора резанул по глазам. Палец скользнул по стеклу, увеличивая сделанный в этой же квартире снимок. «Вот эта женщина!» — я ткнул в экран, где, прищурившись, улыбалась Ирина, она же Велена. «Рядом с вашей матерью. Кто она? Вы что-то про нее знаете?» Сестры сгрудились вокруг телефона, как стайка рыбок у кормушки. Младшие молчали, а Олеся нахмурилась. Она приблизила лицо к экрану, вглядываясь в черты, проступившие сквозь зерно старой пленки. «Ну, мама как-то рассказывала...» Она замялась, словно подбирая слова. «Говорила, что ее звали тетя Вивьен». «О как! Вивьен?» — переспросил я. Имя прозвучало в колдухинской глуши так же уместно, как Бентли на картофельном поле. «Серьезно? Француженка, что ли?» «Я не знаю...» Олеся растерянно покачала головой, отводя взгляд. Мама говорила, ее назвали в честь старинной актрисы. Вивьен Ли из древнючего фильма «Унесенные ветром». «Красиво, интересно», — кивнул я. «А что она говорила, кроме имени? Например, где она сейчас, эта самая Вивьен?» Олеся подняла на меня глаза. В них была детская растерянность и смущение, которое бывает у детей когда они заводят речь про такие вещи, про которые с подростками обычно говорить не принято. Взрослые обычно не разговаривают с ними, например, про смерть. «Нигде, дядя Вадим!» «Мама говорила, что она умерла». Я мысленно крякнул. «Как так? Только начинаешь расматывать ниточку, как происходит обрыв». «Умерла? Ты уверена, Олеся?» «Нет, конечно, ни в чем я не уверена, дядя Вадим» но мама сказала, что умерла», тщательно подбирая слова, ответила девушка. «Мы, когда смотрели этот альбом, спрашивали ее, но она в основном ничего нам и не поясняла. А вот про эту фотку мама очень расстраивалась. Говорит, что не любит про это вспоминать. Она тогда сказала, «Это моя лучшая подруга, Вивьен, ее больше нет, она погибла много лет назад». «Не спрашивай меня больше об этом, это неприятный разговор». И альбом забрала, а еще несправедливо поругала за уроки, хотя я все правильно тогда сделала, даже пять потом получила. «Погибла, значит», — протянул я, глядя на экран, на котором была Ирина, живущая сейчас у бабы Маши, не погибшая и вообще живее всех живых. «А как погибла? Где? Почему? Детали были?» «Нет, говорю же, мама ничего не рассказала. И вообще, у мамы не такой характер, что можно было бы права качать. Вот у Милки с моего класса мама добрая, телефон ей новый покупает, не орет, не грозит утопить за плохие оценки, позволяет вечером гулять. Мамы тут как в рабстве». Меня мало взволновали эти подростковые претензии внутри парадигмы мать Кикимора и дочки Кикимора, но я понял, что иных деталей от дочерей не добьюсь, и убрал телефон в карман. Вообще, если убрать лирику истинания, то история получается по меньшей мере странная. Мертвая подруга с именем голливудской дивы, найденная в поле с амнезией и ногами, как у младенца, и Тамара, которая хранила этот секрет в пыльном альбоме, а теперь взяла и исчезла сама. А точно она, то есть Вивьен Вилена, живая. Теоретически дядя Давлет ее проверял, да и Василиса тоже. И все же надо бы перестраховаться. «Спасибо, Олеся, спасибо, девочки», — сказал я, поворачиваясь к двери. «Вы мне очень помогли». «Дядя Вадим!» — окликнула Олеся меня в спину. Голос у нее дрогнул. «Вы уж найдите маму. Мы будем учиться, хорошо себя вести и все, что она скажет, все сделаем». «Только верните маму». «Нам никакие деньги не нужны, и старый телефон очень даже ничего». «Я разберусь», — пообещал я, выходя на крыльцо. «Сделаю все человеческое и нечеловеческое». На улице снова начинался дождь. Вивьен, Вилена. имена на В. Странная история. Двоедушники очень сильно отличаются природой. Они маги, ветряники, оборотни, ведьмы. Домовые, дворовые, лешие. И это только те, кто укладывается в определенные каноны. Всех нас объединяла истинная нелюбовь к мертвякам, к упырям, к существам, которые не должны были ходить по земле. Потому что все двоедушники могут спокойно сосуществовать между собой и с людьми, а упыри нет. Они должны постоянно убивать и поглощать живых, чтобы продлить свое существование. Однако Велена на упыря не была похожа. Ну вот никак. Дождь накрапывал, размачивая дороги до состояния теста. Однако откладывать больше нельзя, и моя буханка месила дорожную грязь, уверенно пробираясь к пескоскладу. Это место было атовизмом старой инфраструктуры кирпичного завода. Когда-то у того было два карьера — глиняный и песчаный. Глиняный был заброшен. Пещаный продолжал существовать под управлением какой то мутной строительной компании, которая время от времени насылала сюда грузовики здесь уже заводился старенький экскаватор и грузил бесконечный поток бортов буроватым колдухинским песком который шел для отсыпки каких то краснодарских автодорог всплески активности заканчивались грузовики разъезжались и оставался только лохматый нелюдимый сторож тот самый кто любил заказать очередную покупку в интернете с услугой доставки. Как пояснила мне баба Маша, сам сторож ни разу не покинул своего места службы и не пришел своими ногами на почту. Только доставка, только хардкор. Дядя Миша, страж песчаных дюн, встретил меня на пороге. Он был похож на старого недовольного жизнью Бабтейла, лохматый, седой, с вечно недовольным выражением лица. Скрытым под густой растительностью на лице. Бандероль! пророкотал он, протягивая старческую мозолистую пятерню. Бандероль! Коротко бросил я, протягивая пакет. Он принял его молча, буркнул что-то похожее на угу и шмыгнул носом. Ни спасибо, ни до свидания. Коммуникация скупая, словно он за каждую букву платил отдельно. Мутный тип но у почтальонов нет привилегии выбирать клиентов. Тем не менее я попрощался. «До свидания, дядя Миша! До следующей доставки!» Ответом мне был стук закрываемой казенной двери на территорию и ляск запорного механизма. Вот и поговорили. На обратном пути я притормозил у того поля, где нашел Велену Ирину. Прикинув место, где это было, притормозил, вышел из машины, не обращая внимания на морось. Примерно тут, в глубине поля, которое на тот момент было сухим, я нашел велену Ирину Вивьен. Я смотрел во все глаза, пытаясь найти что-то необычное. Ничего. Тут убрали какую-то сельскохозяйственную культуру, что-то после чего осталось ровно срезанное комбайном стерня, жневье, то есть нижние части растений и злаков, которые остались при уборке. Позже пройдет трактор и вспашет, смешав ее с грунтом, и она перегниет, станет частью земли. Но пока что. Дядя Давлет прав, она штука колючая и ранила бы необутые ноги Велены. Побродив какое-то время по стерне, я ничего интересного не нашел. То есть Велена не приехала на машине, не свалилась с неба, не вышла откуда-то, не ползла. Никаких примятостей, следов инопланетян, неровностей, магических меток. И в то же время иной раз отсутствие информации это тоже информация. Я не нашел следы, потому что их тут нет. И мне теперь надо этот факт как-то осмыслить. Следов нет, вот и все. Колдухин встретил меня привычной тишиной, разбавленной криком петуха с чьего-то двора и хлопками двери. Не закрытый и по воле ветра бьющий от дверной блок как-то неравномерно, остервенело, с паузами, словно ветер пытался подобрать какой-то музыкальный ритм. По дороге, навстречу мне, чуть прихрамывая на ходу, едва заметно переваливаясь с ноги на ногу, пешком, без своего мотоцикла, брел дядя Толя. Один из первых людей, с кем я познакомился в Колдухине, вечный скиталец но который путешествовал исключительно в пределах поселка. Иначе давно бы уже переплывал вслед за Федором Конюховым тихий океан в одиночку. Человек, чья душа, казалось, была кладбищем утраченных иллюзий и покрыта сверху нереализованными мечтами и беспокойством. Его лицо — очаровательная улыбка, в уголках которой пряталась вселенская грусть, согретая краснодарским солнцем и ветром вселенских разочарований. «Дядя Толя, привет! Как жизнь молодая?» Я притормозил, опустив стекло. «Да так, Вадим, тлен, суета и эпидемия гриппа. А что?» «А работа? А работа — это производная массы на расстояние. Я ж тебе говорил, что ручной труд — это не мое. В силу возраста и культурного роста я не склонен к физическому труду». «А кем бы ты хотел быть, дядя Толя?» «Вискарным стаканом в кабаке?» «Обижаешь!» — он махнул рукой, но в глазах мелькнула искорка. «Я до завода в училище в КВН, парму разрывал. На гитарке своей тренькал. Мы тогда группу «Секрет» пели, не хуже Фоменко, между прочим. Мы тогда думали, мир покорим. А потом я вернулся в Колдухин, думал, вот оно, тут все сыто и надежно, дурак». Завод последний дым в небо выпустил, и все, денег не стало, девяностые, жена сбежала, остался я, мотоцикл, дайте воспоминания о прошлом. Да и те время проредило. — А если завтра завод заработает, пойдешь туда? — спросил я, поскольку кое-что знал про будущее их градообразующего предприятия. Дядя Толя несколько секунд задумчиво смотрел на меня. В его рассказах всегда была какая-то поэтическая надломленность, нереализованная энергия, которая теперь тлела, как уголек, забытый в потухшем костре. «Врать не буду, прошлое не вернуть, как и меня на завод. Не только потому, что ручной труд мне стал чужд, а просто потому, что... что в одну и ту же воду нельзя войти дважды». Как человек, близко знакомый со стихией воды, не могу с тобой согласиться. Так ты хочешь пойти по пути безработного до конца дней своих или варианты работы рассматриваются? Меня посетила одна идея. Рассматриваются? А что, есть что рассмотреть? Да, есть одна работа по твоему профилю. А конкретно, если пальцы все помнят, я про гитару, то есть одно предложение синхронизированная с культурой и творчеством. «Абстрактное рассуждение, Вадим!» «Нет, не абстрактное. Я предлагаю тебе работу художественного руководителя при музыкальном коллективе. Сделать из одних ребят новый «Битлз». Знаешь Виктора и его компанию?» «Знаю. Как не знать?» Он смотрел на меня, как на сумасшедшего, и явно не ожидал такого карьерного предложения. «Что скажешь?» «Да ну тебя, Вадим! Это ж сколько сил надо! Да я ж разучился уже!» «Слабо, да?» — я поднял бровь, чувствуя, как в дяде Толе мне удалось разжечь огонек азарта. «Кому? Мне?» — нахмурился он. «Тебе, дядя Толя, слабо тебе тряхнуть старыми костями? Поехали со мной в райцентр, купим нормальные инструменты. Дашь молодым почувствовать, что такое настоящая музыка, или будешь жалеть себя?» плавая в печальных воспоминаниях, как рыба-луна, самая глупая рыба в мире. Его взгляд заметался, но в нем уже появился веселый огонек азартного человека. Борьба, лени и желание окунуться в приключения. Ну, съездить-то можно. А там посмотрим. Неопределенно ответил дядя Толя. Отлично. Поездка в рай-центр для многих колдухинцев целая история и само по себе развлечение. Дядя Толя трясся в машине, улыбаясь как дембель после ухода с территории части. Смотрел по сторонам, шумно вдыхал воздух, щурился, глядя на горизонт. Музыкальный магазин «Авангард», как творческий оазис посреди индустриальной пустыни. Блеск гитар, барабанов, синтезаторов. Инструменты стояли, как девки на выданье, обещая веселье, музыку, искру и грохот. Вот она, настоящая жизнь. Я заставил дядю Толю выбирать как эксперта, и он очень скоро вошел во вкус. Мы купили пару хороших гитар, комбик, даже ударную установку, не самую дорогую, но вполне рабочую, синтезатор и по мелочи. Пока он выбирал, я зашел в соседний магазин и приобрел себе балахон смерти. Такой, хэллоуинский, с капюшоном. До хэллоуина было далеко но мне он нужен был не для веселья. Обратно ехали уже с новыми инструментами, которые вызывали у дяди Толя оживление, словно они были магическими. По дороге он распаковал гитару, осторожно перебирал струны, что-то мурлыкал себе под нос. «Ну что, дядя Толя», — сказал я, когда мы уже подъезжали к въезду в Колдухин, — «научишь Виктора на гитаре играть? А то он у нас говорит... Ну, вроде у меня нет талантов». «А если у него нет талантов, то что я сделаю?» «Я тебя умоляю. Кто ему говорил про таланты? Учитель музыки?» «А если у него есть таланты, но не хватает самоуверенности, мотивации внутренней, огня?» «А ты возьми, и разожди, пробуди». «Давай спор», — предложил я. «Легко. Если у него есть слух, спорим на ящик коньяка, что через месяц он будет играть, как Виктор Зинчук», — улыбнулся дядя Толя. А спорим, дядя Толя. Сменяй ящик, если получится. Сможешь?» «Ну, насчет Виктора Зинчука я немного сгустил краски». «Я не буду придираться. Дело не в деталях, а в целом. Согласен?» «Конечно, я ящик коньяка только на складе продмага видел. И то, меня тогда оттуда выгнали». «Рад твоей уверенности в себе, дядя Толя. Если выиграешь, буду тебе выдавать по бутылке раз в два дня» чтобы ты в штопор не ушел. Рассрочка. Ладно, рассрочка так рассрочка. Вечно вы почта все затягиваете. Двери склада распахнулись, пропуская внутрь не только меня, но и коробки с музыкой, которые пахли новой вещью, благоухали деревом, лаком, свежим пластиком, металлом и картоном. Следом с таким же звуком, переваливаясь подобно пингвину, ввалился дядя Толя, потенциальный художественный руководитель группы. Группа Виктора от ремонта устала и, похоже, перешла в режим листания телефонов. Когда мы зашли, они даже не удостоили нас взглядом. «Народ, очнитесь, вас грабят!» — улыбнулся я. «А? Что за «а»? Ваши бескультурье среди бела дня похищают!» Виктор вскочил, за ним и остальные, облепили нас, коробки забрали и стали распаковывать. Новые вещи все любят, что двоедушники, что люди. Они засуетились, расчистили угол, перенесли туда инструменты, принялись их выставлять, любоваться, трогать и даже пробовать играть. — Вадим, а ты зачем дедок к нам притащил? — спросил Виктор. Дядя Толя, услышав это, поджал губы что компания Виктора, что дядя Толя — безработные поселка Колдухин. Но представители разных поколений не питали друг другу никакого уважения. Я стапал гитару и подал дяде Толя: «Покажи класс, маэстро!» Он только покачал головой. «Слушай, Вадим, ну я же 20 лет на сцене не играл. Так только по струнам шебуршал. Как сейчас в машине, пока мы ехали, не более того». «А ты попробуй», — уверенно предложил я, а сам потянулся к мегалиту на правах администратора. Дядя Толя взял гитару. Пальцы, привычные скорее к рулю мотоцикла и к стакану, замерли на грифе, но потом словно зажили своей жизнью, нашли нужные струны. Активация. Магия вдохновения. И он заиграл, зажав аккорд и тронув струны, чем немедленно извлек из металла магию музыки. Музыка, вернее, ее создание, было для меня недоступна, сколько бы лет я ни прожил. Мне нравилось ее слышать, но я не умел ни петь, ни играть. А дядя Толя умел. Это истинный талант, то, что залито в нем самой природой, что помещено в человека от рождения. А что остается человеку с талантом? Если он не благодарен к природе и грабителям, то ему остается этот талант гробить, терять, хоронить. А если он не так глуп, то лелеять, развивать, использовать и силой трудолюбия применять, чтобы время от времени создавать что-то чудесное, такие, например, как музыка. У Виктора был талант к музыке. В глубине души он знал это. «Какой бы я ни был мощный двоедушник», Именно у меня не было к музыке никакого таланта. И что я мог? А я мог поддержать того, у кого он был, и не столь важно применял я магию и дипломатию в общении с Павлом Семеновичем или банально деньги, чтобы купить ему гитару».